Хирн вздохнул, налил из эмалированного кувшина тепловатой воды в свою кружку. На его подбородке в нерешительности висело множество капелек пота, как бы раздумывавших скатиться по шее вниз или оторвавшись, упасть в тарелку на столе. Хирн попытался вытереть капельки рукавом рубашки, а от едкого соленого пота подбородок сразу же больно защипало. В палатке то за одним, то за другим столом слышались негромкие обрывки фраз, разговаривавших друг с другом или рассказывавших что-то собеседников. «У этой девчонки все было на высшем уровне. О, братец Эд, может тебе подтвердить? А почему бы нам не организовать эту связь через «Паргон Рэд» изи? «Когда же наконец кончится обед?» нетерпеливо подумал Хирн. Подняв глаза от тарелки, Он заметил на какой-то миг, что генерал Каммингс смотрит на него. «Конечно, безобразие!» — негромко поддакнул Коннол Даллисон. «А я скажу вам вот что. Всех этих сволочей следует вздернуть на поганой веревки, Всех до одного!» — ставил Хобарт. Хобарт, Даллисон и Конн. Три вариации на одну и ту же тему бывшие первые сержанты регулярной армии теперь старшие офицеры подумал хирн он испытывал некоторое удовольствие представив себе что произойдет если он скажет им чтобы они заткнулись хобарт вряд ли способен на что нибудь он разинет рот а потом наверное напомнит о своем звании далее он скорее всего предложит ему выйти вон из палатки а как поступит кон кон Это загадка. Он артист в душе. Если ты что-нибудь сделаешь, он ответит тем же. Если разговор идет не о политике, он всегда твой друг, самый лучший друг. Хирн оставил Коннов пока в стороне и снова обратился в своих мыслях к Даллисону. От этого можно было ждать только одного. Этот войдет в раж и захочет драться. Да и как же иначе, ведь... Он такой крупный, крупнее хирна. Его красное лицо, бычья шея и сломанный нос могли выражать или радость, или замешательство. последние правда ненадолго, только до того момента, когда он поймет, с чего, собственно, от него хотят. И он и выглядел как профессиональный регбист. В общем, он не представлял собой никакой загадки, и, возможно, у него даже были неплохие задатки. Кобар тоже не вызовет никаких осложнений. Типичный американский хвостун. Он был единственным из них, ставшим офицером не из сержантов регулярной армии, но и его прошлое не блестящее. Он работал клерком в банке, а потом заведовал несколькими магазинами в какой-то торговой фирме. Был лейтенантом в Национальной гвардии. Ничего неожиданного он не сделать, ни сказать был не в состоянии. Хобарт всегда соглашался с мнением вышестоящих и никогда не слушал подчиненных, но нравится хотел и тем и другим. Он хвастал и льстил, и в течение первых десяти минут знакомства производил впечатление рубахи парня. Но позднее оказывалось, что он высокомерен, относится ко всем подозрительно и способен подложить свинью. Это был полный человечек с надутыми розовыми щеками и маленьким ртом. Хирн никогда не сомневался в том, чего стоят эти люди. Даллисон, Кон и Хобарт из одного теста. Хирн, конечно, видел некоторую разницу между ними. К Даллисону он относился, например, несколько лучше, чем к другим. Он замечал различия в их поведении и способностях, и тем не менее презирал их всех с одинаковой силы. Их объединяло три показателя, и расхождения уже не имели для Хирна значения. Во-первых, у всех троих лица были красными, а отец Хирна, весьма преуспевающий капиталист со Среднего Запада, был краснолицем. Во-вторых, у всех троих были маленькие рты с тонкими губами, а такие рты всегда вызывали у Хирна необъяснимое предубеждение. И, наконец, в третьих, и это самое главное, ни один из них ни одной секунды не сомневался в правильности того, что говорил или делал. В разное время некоторые офицеры пытались при удобном случае дать понять Хирну, что он воспринимает людей несколько абстрактно, не учитывает их индивидуальных особенностей. Звучало это, конечно, упрощенно, но, в общем-то, отражало правду. Он презирал шестерых старших офицеров за соседним столом, потому что, независимо от того, как каждый из них относился к евреям, неграм, русским, англичанам, все они любили друг друга, весело проводили время с чужими женами, вместе напивались до чертиков, не заботясь о потере бдительности, вместе наносили визит в какой-нибудь бордель по субботним вечерам. Самим своим существованием они развращали и расклевали души и умы лучших, талантливейших представителей поколения Хирна, калечили их, делали подстать самим себе и даже еще хуже, чем конные Даллисоны Хобарты. Кончалось тем, что все угождали им или со страхом прятались в свою маленькую норку. Жара в палатке стояла совершенно невыносимой, она почти обжигала тело. Промотание за столом, звякание скрежета оловянной посуды воспринимались хиром так, как будто кто-то водил напильником по его мозгам. Дежурный солдат быстро разносил по столам кастрюли с компотом из консервированных персиков.